Правильная оптика. В коммунальной квартире жила чужая бабушка. У нее была комнатка в конце коридора. А мальчик Алёша жил в комнате с мамой и папой. В квартире было еще шесть комнат, и в каждой жили по несколько человек. Соседи эту сухонькую старушку не любили. Она одна занимала целую комнату, хоть и маленькую, как барыня. И все мечтали, чтобы старушка скорее комнату освободила. Тогда эту жилплощадь дадут нуждающимся, и будет не одна комнатка, а две. Хоромы. Вот тогда заживем. Много людей в квартире. Шумно и грязно, и на кухне тесно. Поэтому старушкин столик убрали. Пусть в комнате готовит. И так живет одна, как барыня, в целой комнате. И в ванную старушку не пускали. Она тихонько заходила, когда никто не видел. Старухе же не надо ни на работу, ни на учёбу, ей спешить некуда. И в комнате старушки под кроватью стоял горшочек. Алёша видел, ночная ваза, так назывался горшочек, стыдливо задвинутый в угол. Алёша засмеялся сначала, старушка ходит на горшочек. А потом понял, покраснел, сдержал слезы и стал теребить бахрому скатерти. Скатерть была из золотистого плюша на бахроме бомбошке. Так старушка называла кругленькие мягкие шарики. На скатерти стояла настоящая ваза, а в полупрозрачной темно-фиолетовой вазе цвели восковые цветы. Такие изящные и прекрасные, что у мальчика щипало в носу и комок подкатывал горлу. Он не мог налюбоваться цветами и смотрел на них искоса, чтобы не расплакаться от красоты. Он часто приходил в гости к старушке, этот худенький тихий мальчик. И они рассматривали старинный альбом с фотографиями. Там были чудесные дети, которые играли в чудесные игры, качались на лошадках, качалках, ловили кольца игрушечными шпагами, бросали мячик друг другу. И девушки были в роскошных платьях, и молодые люди в смешных очках из одного очка на цепочке. И были старые женщины в чепцах, и бывшие живые собачки и кошечки. И старички с тросточками. Чаю не пили, водичку пили из графина, на кухню старушку же не пускали. Ели конфеты морские камушки, твердые, как настоящие камушки. И старушка рассказывала сказки про Златовласку и Матюшу Пепельного. Больше никто никогда эти сказки Алёше не рассказывал. Что старушка его бабушка. У него бабушек не было, только мама и папа. Родители работали с утра до вечера, а Алёша приходил сам из садика и шел к старушке. И ребятам в садике говорил «Я к бабушке пойду сегодня, меня бабушка ждет. Ему было немножко стыдно, но ведь это и правда была бабушка, просто чужая. Комната бабушки, безопасное место. Там пахло лавандой и немножко пылью. Там был диванчик для Алёши, круглый стол, Кровать бабушки и старинный шкаф. А в шкафу маленький китайский император, который мог вечно кивать головой. Он совсем соглашался и все одобрял. Ему было столько желец, сколько старушки сто или двести. После ста уже можно не считать. А потом бабушка умерла, и все стеснительно обрадовались. Алеша плакал, спрятавшись за диванчик, а бабушка лежала на кровати бледная. И в садике Алёша плакал. Он объяснил, у меня бабушка умерла. И его не дразнили. Можно поплакать, так и быть. Комнату старушки отдали Алёшиным родителям. Так вышло. Они имели право, давно в очереди стояли, трудились отлично. Соседи разозлились, конечно, но ничего не поделаешь. И Алёша приходил к бабушке по-прежнему. Все на своих местах осталось. Родственников у старушки не было, поэтому вещи остались. Тогда трудно было купить мебель, а тут все старое, но добротное. Алёша сидел на диванчике и смотрел на восковые цветы и на бабушку. Всё на своих местах. Понимаете? Только смотреть надо искоса, быстро и не плакать. Тогда и увидишь. Бабушка была как восковые цветы, такая же полупрозрачная, матовая, нежная. И она по-прежнему рассказывала сказки. Всё было как всегда если правильно смотреть и не плакать. Алёша никому не рассказывал больше про бабушку. А потом родителям дали квартиру в другом районе, и семья переехала. Родилась сестренка, потом началась школа, и Алёшу из школы весь первый класс встречала бабушка. Старенькая, в сером пальто, с сумочкой. А в сумочке морские камушки. Они шли домой за руку и ели сладкие камушки. И все было хорошо если смотреть правильно. Если правильно смотреть, то можно многое увидеть. Только бы не расплакаться от жгучего камушка в груди, там, где сердце. И Алёша это запомнил навсегда. Он уже и сам почти старый, весь в наградах, почтенный человек. И все интервью он начинает с воспоминаний о любимой бабушке. Ему немножко стыдно, ведь бабушка чужая, но это как посмотреть. Так говорит бабушка. Она теперь часто приходит. И потом придет обязательно, чтобы взять за руку и увести от печалей в безопасное место, где вечное море и на берегу миллионы разноцветных камушков. И нет ни времени, ни плача, ни одиночества.